Глава 28. Ну, что ты с ним будешь делать? Глядя, как светится решимостью глаз грая, понимаю, что этот пойдет. Из чистого упрямства пойдет. Кто я такая, чтобы отговаривать? А вообще напарник мне пригодился бы. Да, парень пока не воин, но характер бойцовский. Взять, что ли? Еще с минуту раздумываю, взвешивая все за и против. Ну, так каким будет твое положительное решение? Разбитые губы Грая кривятся в ухмылке. Вот же гад. Впрочем, была не была. Посмотрим, как будет себя вести. Один вопрос, Грай. Зачем тебе это? Да надоело все, Гера. Надоело постоянно видеть надменные рожи вокруг. Захотелось вдруг сменить обстановку. Это на тебя побои так повлияли? Не без того, криво ухмыляется он. Хочется отомстить тварям. И не знаю почему. Но уверен, что если пойду с тобой, такой шанс скоро представится. К тому же ты, наверное, единственная, кому плевать, кто я есть на самом деле. А ты понимаешь, что если я соглашусь, то в нашем тандеме не ты будешь принимать решения? Понимаю, Гера. Я не столь уж амбициозен. Для меня важнее интересная движуха. Рядом со мной, Грай, движуха в основном опасная. И если что, спрыгнуть не получится». А опасность ⁇ это мое второе имя. А что касаемо спрыгнуть? Знаешь, я тоже не люблю предателей. Ну так как? Берешь меня? Без нас с тобой Грай. Если так хочешь, отговаривать не стану. Но чтобы потом не стонал. Это первое. Второе. Любой приказ сначала выполняешь. Даже если не понимаешь, зачем это надо. Будешь заниматься самодеятельностью? Пристрелю. Хоп. Бьет он себя кулаком в область сердца. «Ты не пожалеешь!» «Очень надеюсь, что не пожалеешь сам!» «А теперь поворачиваюсь к теткам: Маникюрный набор у кого-нибудь есть?» Из толпы тянется рука с плоской коробочкой. Беру, открываю, пару секунд раздумываю и останавливаю свой выбор на одной из пилочек для ногтей. Остриё у нее оказалось достаточно острое. Но вообще удивительно. Кругом бедла... Всё летит к чертям. Стрельба, смерти и насилие. А это, которая на халяву выхватило между ног, даже про сумочку не забыла. чудные дела твои, господи. Подхожу к Граю. Замри и не дёргайся. Эээ, мне ничего допиливать не надо. И так красивый. Станешь еще краше. Заткнись, говорю, и стой ровно. Ощупываю гематом. Она уже так набрякла кровью, что, кажется, вот-вот сама лопнет. Надо выпустить кровь. Аккуратно прицеливаюсь. Бедолага напрягся, но стоит не шевелиться. Да, пилочка совсем не скальпель, но ничего другого под рукой нет. Пришлось постараться, чтобы проткнуть кожу. Черная кровь хлестнула и тут же прекратила течь. Ну, почти прекратила. Вот так будет лучше. Пальцами осторожно выдавливаю остатки. Потом достаю из рюкзачка специальную липкую ленту. Я ее всегда с собой ношу. Можно вместо пластыря использовать, чтобы ранку залепить. Или как жгут при необходимости. Хорошая такая штука, потому что универсальная. Отрезала кусочек и приклеила пострадальцу на рожь, В смысле? На разрез, чтобы не кровила. Чудо! Я вижу!» — кривляется пациент. «Ну, клоун? Он клоун и есть». «Леди, возвращаю вытертый об одежду самого Грай инструмент владелицы. Засим мы вас оставляем». «Сидите тихо. Помните, что делать?» «Проверять связь. Слышится голос из толпы. Кажется, та самая, что свой маникюрный набор пожертвовала». И опять парадокс. Ей больше всех досталось. И тем не менее она самая адекватная из собравшихся. «Точно! Показываю ей местный аналог нашего славянского жеста, когда палец вверх. Не скучайте, Бур, за мной!» «Кто? Не врубился мой новый напарник!» «Считай, что как твой командир я присвоила тебе позывной». «Но почему бур?» «Достаю игольник и упираю его в лоб парня». «Мы, кажется, уже договорились, что приказы...» «Мне просто интересно». «Он даже не пытается отстраниться». «Не верит, что я смогу нажать на спусковой крючок?» «Очень зря». «Ты же сам сказал, что сетевой бурильщик». «Ах, в этом смысле!» «Так бы сразу и сказала!» «Тупица, зато красивый!» «Ага». Рука сама прижимается к лицу. «С кем я связалась? Вот же из нас парочка получится. Прямо как в древней поговорке, где что-то там про гуся и какую-то гагарочку. В данном случае девка-киллер и женоподобный парень-хакер. Воистину неисповедимо пути господни. Непобедимая блин команда». Какое-то время идем молча. Первым местом, которое я собиралась посетить, был тайник. «Помните, я рассказывала, что после разборок с бандой простоголовых рэкетирш взяла трофейное оружие. Вот туда и шла. Нужно было хоть как-то вооружить моего доходягу. Там, правда, истолково мало что было, но всяко лучше, чем совсем с пустыми руками. Примерно через полчаса дошли. Тайник я устроила между большим пилерсом и тумбой воздухоочистителя. Пилерс — это такая вертикальная колонна, в моем случае двутаврового сечения — очиститель стоял к нему вплотную вот в образовавшуюся полость я и засунула объемистый продолговатый сверток а теперь наоборот достала что это интересуется грай смотрю на него долгим взглядом понял понял вопросов не задаю разворачиваю тряпки вооружайся этим он брезгливо буквально двумя пальчиками перебирает оружие им только застрелиться если «Ничего посерьезнее нет?» «Знаешь, где прямо сейчас взять получше?» «Нет. Тогда заткнись и делай, что говорят». Грай вздыхает и начинает копаться, а я на минуту отвлеклась, соображая, куда двинуться дальше, чтобы выйти в обитаемую зону, причем максимально близко к своему ангару. «О!» Слышу восклицание напарника. Подхожу ближе. Грай держит в руках какую-то фигню. Я тогда на блатхате хате сгребла всё, что показалось более или менее ценным. Эту странную сбрую зацепила до кучи, потому что не знала, нахрена она вообще нужна. Поняла только, что надевается приблуда на голову, а вот за каким чёртом... Короче, прихватила на всякий случай. Думала позже разобраться, да так руки и не дошли. А потом и вовсе забыла. «Что это?» — интересуюсь. «А то ты не знаешь!» — удивленно смотрит на меня Грай. «Это же Триссер!» «И?» из этого можно стрелять?» «Нет!» «Тогда брось Каку и вооружайся!» «Ты не понимаешь! Это же Триссер! причем отличная модель!» «Да тут из всего барахла! Самое ценное — это он и вот этот подавитель!» «А вместе они очень многое смогут!» «Например!» «Используя Триссер в комплекте с подавителем, я смогу дистанционно подключиться, а потом взломать любую локальную сеть!» И если понадобится, заблокировать хозяевам доступ. Хм, хорошо, что не выбросила. А сейчас нам это как поможет? Ну, немного мнётся, Грай. Прямо вот так, навскидку, не скажу. Но ведь никогда не знаешь, когда может пригодиться, верно? Ты позволишь? Грай показывает, что не против нацепить эту сбрую на себя. Валяй, киваю я головой. Из оружия что выбрал? А какой в нем смысл, Гера? «Броню такими игрушками все равно не пробить. Может, по дороге попадется что-нибудь получше. Жаль, ты мою пушку не захватила». «Кстати, Бур, я решила с самого начала приучать напарника к позывному. Как ты вообще в женскую кодлу затесался?» «Ну а что было делать?» «Ядова с охраной своей успела разобраться, чтоб им в бездне места не нашлось. Как десант этот ворвался. Начали палить из парализаторов. Вот я и попытался вывести, кого успел». Из тех, что ближе всего к выходу были. Но нас заметили и отрядили погоню. Одного успел подстрелить, но и сам схлопотал легкий паралич. Дальше не помню. Очнулся уже на тех этаже. Ума не приложу, как ты одна со всеми справилась. «А почему ты вообще решил кого-то спасать? Мы с тобой знакомы не так долго. Но я успела заметить, что особой любви к своим ты не питаешь». «Глазастая. И да, не питаю». «Проще говоря, ненавижу. Они сами отказались от меня, потому что я родился неполноценным. Не таким, как все они. В приюте издевались, потом в школе, и всем было плевать на урода. За что их любить?» «Так чего спасать кинулся?» «Сам не знаю. Может, потому что это всё-таки мой народ. Одно дело, когда я его граблю. И совсем другое, когда кто-то чужой хочет торговать моими соотечественниками». Короче, однозначного ответа у меня нет. Это так важно? Да нет, Грай, просто мотивы интересны. Пошли, нам уже недалеко осталось. Рассказывать, как топали сквозь сектора технического этажа, особо нечего. Никто по дороге не встретился. захватчиком тут шататься, как уже говорила, нет никакого смысла. Да и супостат является захватчиком лишь в том смысле, что пришел захватывать мясо на продажу. Сама станция им без надобности. Вот если бы наоборот, тогда да. Для полного захвата такого сооружения требуется абсолютный контроль. Давно бы уже блокировали все входы и выходы. А так? Плевать им, если кто-то там укроется. Цели и без того хватает. Одно кольцо чего стоит. Вот где хапы не хочу. Самые респектабельные районы как-никак. По тому месту там обитающее, наивысшего сорта. За него максимальную цену на арабских рынках государства Мар дадут. Опять же... Велик шанс захватить тех, за кого можно выкуп затребовать, и, что немаловажно, получить его. Поэтому неудивительно, что основной путь удалось проделать без каких-либо проблем. Однако интуиция подсказывала, что бесконечно удача сопутствовать не станет. Так и произошло. С технического этажа попасть сразу в свой ангар я бы никак не смогла, поэтому на определенном этапе вынуждена была выбраться в жилые коридоры. Ну, как жилые. В них так-то никто не живет, конечно же. Опять же, тут разнообразные производства находятся, где народ, я не в счет, только работает. Но ведь коридоры эти используются людьми для передвижения. Значит, в каком-то смысле жилые и есть. Короче, пришлось покинуть технический этаж. Правда, не сразу. Для начала я сунулась в вентиляционную систему, потому что прежде, чем выходить, хотела произвести разведку на местности. Тут я уже бывала не раз и схему воздуха водов изучила в совершенстве. Оставив на некоторое время Грая в гордом одиночестве, проползла по достаточно широкой трубе, оценивая обстановку через вентиляционные решетки. Да, с каждым разом все сложнее и сложнее становится это делать. Филейная часть имеет тенденцию исключительно к увеличению. Мне, естественно, это не нравится. Но что я могу поделать? Физиология такая. И ладно бы задница росла от переедания. Так нет, на ней жир отсутствует в принципе. Просто бедра округляются, как изначально заложено природой. То есть так, как и должно быть у взрослой женщины. И тут я бессильна. Вентиляционные решетки дают ограниченный обзор. И тем не менее необходимую информацию получить удалось. Халява закончилась. Потому что именно в том коридоре, который был мне нужен... Ибо там находился вход в шлюзовую камеру моего жилого блока. Образовалось скопление противника. Что они там делали? Так знамо дело что? Мясо на отгрузку привели. И чтобы добраться до бокса, мне необходимо было пройти через бойцов охраны. Их там было всего пятеро. Видимо, у пиратов это обычная практика — работать группами по пять. Впрочем, чего это я? При чем тут пираты? Это вообще самая распространенная практика в том числе и у военных. Три штурмовика, один технарь, погонщик дроидов, если они есть, и пятый по ситуации. Тут боевых роботов, слава богу, не было. Хоть в этом повезло. Кстати, пока ползала, связалась с Пчёлкиным. Помните, я рассказывала, что ближайший подступ к ангару он мониторит за счет мелких тараканов штурмового абордажного комплекса. Один из его механических агентов попался по дороге. Пчелкин молодец, разбросал шмакодявок щедро и с их помощью контролировал приличную территорию, несмотря на заблокированную связь. Дала ему команду приготовить комплекс к атаке, а сама вернулась, ибо примерный план действия уже набросала. Вообще-то, имея под рукой абордажных дроидов, самой в коридоры можно было бы и не соваться. Дала бы команду Пчелкину, и мой верный помощник еще с Экзота вывел бы архаровцев в коридор и покрошил всех вражин в мелкий фарш. Вот только тот фарш получится сильно сдобренным гражданским мясом. Так-то мне плевать на ленты и всех прочих. Но даже ради собственных целей я не хочу убивать ни в чем не повинных людей. Лишний грех на душу брать такое себе достижение. Одно дело, когда точечно убираешь с пути мешающего человека. И совсем другое вот так. Они ж там, в смысле пленники, скучно сидят. Начнут дроиды лупить из бортового вооружения по супостату достанется и им. Видимо, все таки придется снова самой разбираться. Но почему вечно все так сложно? Вот бы как на войне, когда точно знаешь, где враг, а где свои. Что со мной не так? Почему вечно, если влипаю во что-то, обязательно в самую задницу? Ну что там? Тут же звучит вопрос, едва я успела вылезти из короба вентиляционной трубы. Просто так пройти не получится. Удовлетворяю любопытство напарника. Пятерка бойцов и около полусотни гражданских. «А что им тут надо?» – удивляется парень. «Тут же в основном причалы и мелкие ремонтные предприятия. Людей в такое время обычно уже нет давно. Потому и здесь, что причалы близко. Полагаю, скоро тут вообще не протолкнуться будет. Добычу-то надо где-то грузить». «Ну да», – соглашается Грай. «Не подумал. Кстати, я спросить хотел, зачем мы вообще сюда лезем?» «Ты про свои планы так и не сказала!» «А зачем тебе знать мои планы, Грай?» «Ты же сам утверждал, что тебе без разницы куда!» «Не доверяешь?» «Смотрит он укоризненно!» «Я ж вроде никогда тебя не обманывал!» «Я никому не доверяю, потому и жива!» «В этом мы с тобой, Гера, похожи!» «Но я должен знать, что ты собираешься делать в ближайшее время!» «Чтобы хоть примерно понимать, чем могу быть полезен!» «А прикрывалка выросла?» «О, босс!» Тем, что у меня выросло, я тебя, пожалуй, еще даже удивлю. Так как, поделишься планами? Парень где-то прав. Я, конечно, не понимаю пока его мотивов, но в части, так сказать, касающейся его, просветить должна, дабы он понимал, что делать придется. У меня тут ангар арендован. Начинаю просветительскую деятельность. Мне нужно туда пробраться. А зачем? Что там такого ценного? Для начала я там живу. «В ангаре ты не кажешься слишком большой, чтобы для жительства потребовался целый ангар?» «Малый ангар», — поправляю я. Все равно слишком. Там внутри системный пустотник и жилой модуль». «Вот, теперь более или менее ясно». «Ну, хорошо. Предположим, пробрались мы туда. И что дальше?» «Свалим со станции и где-нибудь пересидим. Мне важно свое оборудование сохранить. Потому, собственно, и пришла сюда». «А ты жадина, босс!» — кривит губы в ухмылке Грай. «Мы точно сработаемся и разбогатеем!» «Сначала давай выживем!» «Хоп!» — бьет он себя кулаком в грудь. «Не имею возражений!» «Тогда слушай сюда! Ты со своим этим, как его!» Тычу пальцем в прицепленный к голове прибор. «Триссер!» «Да, разобрался уже!» «А чего тут разбираться? Дело-то знакомое!» «Отлично!» Я отцепила кобуру с игольником и положила на тумбу воздушного калорифера Я сейчас пойду туда изображать заблудившуюся жертву. «А если схватят?» — хмурит он разбитую рожу. «Не схватят. Во всяком случае, пока я этого не позволю». «А... -а, -а. не каркай». Слово каркой, не задумываясь, произнесла на русском, так как аналога в элентийском наречии не нашлось. «Чего?» «Заткнись, говорю, и слушай. За мной погонятся». «Но, скорее всего, кто-то один. Когда приведу погоню сюда, ты должен заблокировать его связь. Понял?» «Не совсем. Предположим, ты его здесь грохнешь. Но остальные все равно, ведь рано или поздно, переполошатся и пойдут искать». «Верно. Поэтому мы выйдем к ним сами. Ты, кстати, ПЗК когда-нибудь пользовался?» К слову, этот момент был самым узким местом в моем плане. «А ну как нет? Пришлось бы что-то другое изобретать на коленке». «Надобности не было, но необходимые базы знаний имеются. Приобрел как-то по случаю, а потом изучил. Так что, думаю, разберусь. Только все равно, пока не очень понимаю твой великий замысел». Фуф, облегченно выдохнула я про себя. «Да что тут непонятного, Грай? Выколупаю аккуратно дядю из кафа, вместо него внутрь пакуешься ты и ведешь меня обратно. Мне просто нужно подобраться на максимально возможную дистанцию». «Вот теперь понял. Правда, очень хочется спросить. Как ты собираешься одна разобраться с остальными?» «Но ты как минимум один раз сегодня столько уже положила. Жаль, я не видел. Скоро увидишь. Я пошла. Готовься». «Дальше проще. У меня всегда так. На этапе планирования я, как правило, сомневаюсь. все ли продумала, ничего ли не забыла и так далее. Даже мандраж присутствует. Был он и теперь». До определенного момента. Но когда план уже составлен и приходит пора его воплотить, я перехожу в особое состояние. Если угодно, кураж ловлю. Все ж таки я больше человек действия. Планирование не мой конек. Лучше всего импровизации удаются. Все мысли уходят на задний план. Адреналин горячей холодной волной, понимаете, как хотите, омывает организм изнутри, оставляя после себя лишь звенящую пустоту. Нет страха. «Нет сомнений, нет преград. Есть только я и цель. Кто-то когда-то сказал, делай, что должен, случится, чему суждено». Вот это про меня. Плевать на все и на последствия в том числе. Выхожу с технического этажа в коридор. Взгляд по сторонам – никого. Блокирую дверь, чтобы сама не закрылась, и начинаю движение легким бегом. Рюкзачок на спине прикрывает бритву «Единственное мое оружие сейчас». Спертянский оставила. Тактическая кобура на бедре может насторожить врага. Супостат должен думать, что я очередная заблудшаяся легкая жертва. Выворачиваю из-за угла. Вот они, красавчики. Один из них ковыряется с дверью соседней конторы, что находится метров на пятьдесят ближе, чем вход в жилой модуль моего ангара. Я знаю, почему ребятишки так заморочились скрытием именно этого заведения. Тут обитают, вернее работают. Мои, как я уже сказала. «Соседи. У них курьерская служба доставки. Работают по всей системе и поэтому имеют собственный причал. Полагаю, сейчас к тому причалу либо уже пришвартовался кто-то, либо собирается швартоваться, чтобы принять живой груз. Скоро такое начнет происходить везде, где есть причалы. В смысле, команды ловцов будут гнать людей на погрузку. Время-то идет, и надо поторапливаться. Делаю придурковатое лицо, растянув улыбку до ушей». С понтом под зонтом дура и не понимаю, что нарвалась далеко не на спасателей. «Помогите!» — кричу и, полуобернувшись на бегу, указываю рукой назад. «Там! Там!» Далее я собиралась типа сообразить, кто на самом деле находится передо мной, но этого не понадобилось. Одна из полонянок, чей голос мне показался знакомым, невольно подыграла мне, крикнув, «Беги, дура!» Резко торможу, да так, что демонстративно шлепусь на задницу и начинаю сучить ногами, отталкиваясь от пола, словно прямо так, на заднице, и собираюсь давать заднюю, помогая себе руками. Не знаю, насколько талантливо выглядело лицедейство со стороны, но по задумке мне нужно было изобразить шок и ступор. Видимо, получилось, потому что бойцы заржали. Ну, в смысле, затряслись от смеха. Только один, самый ближайший ко мне, хохотнул, переключившись на наружное вещание. Конечно, мы тебе поможем, красивая. Иди сюда, не бойся. С этими словами он отмахнул одному из бойцов, и тот направился ко мне. Да беги ты! снова попыталась предупредить меня давишняя тетка, но получила легкий тычок в рожу и заткнулась, не договорив. Прямо идеальная исполнительница второстепенной роли, будто репетировали вместе. Следу ее совету, и перевернувшись на четвереньки, стартую за секунду до того, как бронированная клешня коснулась меня. Несусь по коридору. Сзади топает погоня. По звуку определяю, что бежит один. Даже удивительно, что события развиваются точно по плану. Такого со мной еще никогда не случалось. Обычно-то всё через задницу происходит. А вот и спасительная дверь на техэтаж. Погоня отстала шагов на 10. Я могла бы и гораздо быстрее бежать. Но охотник должен думать, что точно догонит, а то ведь и стрелять может начать. Заскакиваю в дверной проем и сразу же прыгаю вверх. Один миг, и я уже повисла на трубах, что проходит под потолком. А мгновением позже в проеме показывается бронированная фигура. «Чего ж ты убегаешь, малышка?» — слышится вкрадчивый голос из наружных динамиков ПЗК. «Не надо бояться!» Он делает несколько шагов внутрь помещения. А дальше начинается то, для чего вся эта авантюра собственно и затевалась. Сквозь гул оборудования слышится голос Грая. Хоп! Это значит, что он накрыл дядю. Моя очередь. Мягко спрыгиваю на пол со спины цели. Щелк. Это я левой рукой подцепила к липсу запорного механизма батареи скафандра. Она падает на пол и тут же скользит по полу в сторону подопнутая ногой. Бритва еще во время прыжка оказалась в правой руке. Ныряю в разгон. У дяди есть несколько секунд. Это все, на что способна аварийная батарея. Я ведь уже как-то рассказывала, что она нужна, чтобы иметь возможность произвести замену во время боя без обязательной разгреметизации или для вскрытия, чтобы не оказаться узником скафандра. Но также эти несколько секунд могут позволить бойцу натворить кровавых дел, если ему плевать на собственную жизнь. Поэтому его необходимо быстро обездвижить от греха. Я уже в разгоне. Мир вокруг словно замер, а правая рука начинает работать. На четыре удара при разогнанном восприятии понадобилось не более секунды. И вот уже передо мной лежит тело. Проткнутые мышцы бедер не позволяют стоять, а раны на предплечьях не дают возможности использовать оружие. А еще через пару секунд Находящийся внутри скафандра человек начинает процедуру вскрытия. «Жить хочет, сука страшная!» Отскакивает в сторону шлем. В штурмовой версии он цельный и снимается целиком. А поскольку руки хозяина сейчас не работают, он просто отлетает на полметра, ибо подпружинен. Как только это произошло, втыкаю бритву в лоб неизвестного господина. «Он мне более не интересен. «Закрываю дверь». «Надо торопиться». Отсчет времени пошел на считанные минуты.